Козловский уставился в телевизор, сидя на диване перед маленьким столиком. Он ждал, пока уйдет горечь от одной рюмки водки, и можно будет опрокинуть следующую. Козловский никогда не закусывал. Само собой, одно из правил душевного застолья гласило, что закусывать надо как следует. Однако его не стоило применять ко всем случаям подряд. Если хочешь опьянеть как можно быстрее, лучше делать это на пустой желудок. На экране мелькали изображения героев фильма, тщетно пытающихся отделаться от зловещего полтергейста. Чернокожий качок погиб, истекая кровью в осколках разбитого стекла. Козловский не смог вспомнить его имени, как и название фильма. За сюжетом он особо не следил. Телевизор нужен был ему для фона, чтобы не так остро ощущать грусть и одиночество. Собственно, водка годилась для того же. Мысли тяжелели, тянули голову на мягкую поверхность дивана. А еще расплывались и расползались. Ухватить их было так же непросто, как начерпать ведро воды столовой вилкой. Главным образом Козловский думал о деньгах, выигранных в лотерею. Они сделали его жизнь комфортнее, облегчили решение кучи проблем, но счастья так и не принесли. Может, дело было в возрасте и пошатнувшемся здоровье? Лет десять назад он мог бы вызвать целую бригаду девочек, готовых скрасить столько часов, сколько ему осталось жить на этом свете. Однако хронический простатит убил всякий интерес к развлечениям такого рода. Объедаться изысканными блюдами получалось редко, спасибо изжоге, вздутием и диарее. Артрит затруднял путешествия и спорт, которым, впрочем, Козловский никогда не испытывал особой тяги. Он думал о банке, о других бродягах, о том, какой тяжелой была уличная жизнь. Иногда подавали достаточно, чтобы купить нормальной еды и отложить деньги на черный день, как будто на улицах бывали другие дни. Иногда приходилось делать трейды по мусорным бакам. Всем бродягам сразу становилось понятно, что началась хреновая полоса, ведь после баков в тебя въедалась несмываемая кислотная вонь. Можно хоть целый день в душе провести, вылить на себя флаконы духов, но так просто ее не изведешь. Козловский не понаслышке был знаком с хреновой полосой, как и банка. И все же банка отказался от дармовой квартиры. Виданное ли дело? Лишил Козловского последней возможности почувствовать себя нужным. Не в благотворительный же фонд деньги отдавать. Большую часть просто разворуют. А если и помогут кому то об этом даже не узнаешь. Можно организовать приют для бродяг самому, выкупить помещение, наладить поставки горячего питания и воды, но Козловский толком не знал, с чего начать. Слишком сложной выглядела эта затея, особенно для бывшего слесаря. Он опрокинул в рот содержимое очередной рюмки. На дне бутылки еще осталось немного прозрачной жидкости. Из телевизора доносились крики и предсмертные хрипы, Погибла симпатичная девчонка в короткой юбке. Вокруг ее горла обвился металлический пруд. В углу комнаты лежали сваленные друг на друга картины Вали. Козловский так и не сжег их, как собирался. В какой-то момент идея потеряла всякий смысл. Вали отреагировала сдержанно, да еще умудрилась задеть его за живое. «С деньгами или без них...» Он все равно оставался стремительно стареющим, одиноким неудачником, без которого всем стало бы лучше. «Да еще эти сраные зверюги!» — буркнул Козловский. «Что случилось с животными в этом городе? Они словно разом заболели некой разновидностью бешенства, вызывающей ненависть исключительно к Глебу Козловскому. Собаки, крысы, запеченные свиньи или что-то случилось именно с ним». Он ведь давно не испытывал страха перед животными. Со времен гибели отца, пожалуй. Они тогда жили в деревне, в крепком деревянном доме. Мама уехала в город по каким-то делам со своими документами. Оставила Глеба с отцом на пару дней, предварительно наготовив кучу вкусной еды. День выдался мрачноватый, дождь зарядил с самого утра. Глеб проспал почти до 9 часов, а когда проснулся, отца в доме не обнаружил. Выглянув в окно, он увидел, как незнакомая кавказская овчарка волочит по городу странный бежево-красный мешок. Приглядевшись, Глеб узнал в мешке собственного отца, мертвого и изуроданного множеством ран. Пес остановился, навострив уши. Повернул голову, уставился на окно, за которым скорчился испуганный Глеб. Из пасти стекала густая пузырящаяся пена. Шерсть на морде была покрыта кровью и ошметками плоти. Глеб истошно кричал. Носился по дому с ухватом наперевес, соображая, как быть дальше. Телефона у них не водилось. До соседей докричаться не вышло. Стоило Глебу сунуть нос за пределы дома, как псина тут же оказывалась рядом и кидалась на него с громогласным ревом. К счастью, он успевал укрыться за тяжелой дверью. «Пес!» Позднее выяснилось, что он болел бешенством, упорно шастал по огороду, отказываясь его покидать. Ночь Глеб провел без сна. На следующий день пес, пытаясь добраться до мальчика, принялся бросаться на окна. Брал разбег и кидался огромной тушей на стекло. С четвертого раз законная рама не выдержала. Псина влезла в дом, не замечая слабых ударов ухватом. В считанные секунды тварь догнала Глеба, вцепилась в ногу, оставив восемь точек шрамов, ныне белеющих на загорелой коже. Подоспевший на помощь сосед разрезил в пса свою верную двухстволку. Под тяжестью туши Глеб едва не задохнулся. Мать, узнавшая о трагедии днем позже, организовала похороны отца, продала дом и настояла на переезде в город. Еще несколько лет Глеб обходил собак за километр, недоверчиво относился к кошкам, избегал крыс и приходил в ужас от предложений подработать в колхозе, где с лихом хватало животных. Потом страх утих сам собой. Казалось бы. Козловский вспомнил, как крысы сыпались на него с потолка в пристанище бродяг. Как копошились под одеждой, возили по телу грязными хвостами и отгрызали кусочки кожи, плоти, горло подступил тугой ком. Козловский схватил бутылку и жадно выпил остатки спиртного. Поперхнулся, закашлялся, с трудом подавив горький рвотный позыв. Теперь на языке поселился привкус желчи. Разозлившись, Козловский смел со стола бутылку и стакан на пол, грубо выругался. Захотелось выйти наружу, побродить по улицам и вдохнуть свежий воздух, но там ведь шлялись целые стаи беспризорных уродцев. Их и в подъезде хватало. Соседи то и дело брали на прогулку псов, огромных и без испражняющихся на тротуарах и ссущих на колеса припаркованных автомобилей. Кому приходит в голову держать дома подобное существо? Внимание Козловского привлёк гудок поезда не настоящего экранного. Оставшиеся в живых герои, молодые парень и девушка, стояли на вокзале, держась за руки. От полтергейста, судя по всему, отделались. Или девушка и была полтергейстом. Кто там поймет эти новомодные сюжетные повороты? Поезд отправлялся в сторону восхода солнца, что наверняка символизировало новую и счастливую часть жизни. Грохотание колес и гудки пробудили в памяти козловского едва уловимое воспоминание. Было в них что-то чрезвычайно важное, но он никак не мог понять что именно. Страх животных и шум поездов смешивался в одно большое пятно, скользящее на задворках разума. Мне надо куда-то поехать? спросил козловский или я уже приехал давай голова вспоминай. пассажиры поезда. Гудки, платформы, двигатели. Будь он трезвым, смог бы свести все воедино. С другой стороны, трезвым он не решился бы отправиться на улицу. Пошатываясь, Козловский отправился в прихожую и снял куртку с крючка. Возле двери замер, развернулся и бросился на кухню. Среди груды посуды и столовых приборов отыскал самый большой кухонный нож. Проверил на остроту, лезвие оставило кровяной след на пальце. «Так-то лучше», — пробормотал Козловский, слизывая красные капли с железным привкусом. Он вышел на лестничную площадку, а в голове его непрерывно гудели поезда.